Я без тебя опять скучаю. А почему так, вновь не знаю. Вдруг не придешь, не позовешь, Убив надежды все навстречу, А вечер, так, поверь, хорош. Такой прекрасный вечер.